и с редкостной, выматывающей душу медлительностью и доскональностью продолжал выспрашивать самые незначительные подробности. Он занудно и долго заносил в блокнот подробное описание внешности Николь, дотошно интересовался тем, чем она занималась последние две недели, окончательно застрял на том факте, что утром до отъезда в поход она три раза разговаривала по телефону с какими-то подозрительными личностями, не захотевшими представиться, снявшей трубку Нэнси. «Так значит, вы говорите, один мужчина и две женщины?» — в четвертый раз уточнил Прайс. «Да я не знаю, не знаю». «И какое это имеет значение?» — раздраженно воскликнула Нэн. «Возможно, оба раза звонила одна и та же женщина. Какая разница? Какое отношение это имеет к поискам Николь?» «И только один мужчина?» — еще раз спросил констебль Прайс, отец небесный. «Сколько же раз мне еще придется?» «Да, один мужчина», — спокойно подтвердил Энди. Нэн сердито поджала губы и яростно сверля взглядом голову Прайса, повторила «Да, и один мужчина». «Это вы звонили?» — обратился констебль к Джулиану. «Голос Джулиана я знаю», — ответила Нэн. «Звонил не он». «А вы хорошо знали эту молодую леди, мистер Бриттон?» «Они собирались пожениться», — опять вмешалась Нэн. «Мы еще не обручились», — быстро поправил ее Джулиан, и мысленно чертыхнулся, почувствуя, что предательское волнение... поднявшись по шее, окрасила маковым цветом его щеки. «Вы слегка поссорились?» — проницательно спросил Прайс. «Может, у вас был какой-то соперник?» «Черт возьми!» — мрачно подумал Джулиан. «Почему все спрашивают о какой-то ссоре? Они с Николь не сказали друг другу ни единого грубого слова. В сущности, просто не успели». Он в очередной раз отверг предположение о ссоре и сказал, что ему ничего не известно о каком-то сопернике. «Абсолютно ничего», — для убедительности добавил он. Они назначили встречу на сегодня, чтобы обсудить свадебные планы, — заметила Нэн. — Вот как? — Скажите честно, знаете ли вы хоть одну женщину, которая по забывчивости пропустила такое обсуждение? — Итак, вы уверены, что она намеревалась вернуться сегодня к вечеру? — спросил констебль Прайс, задумчиво пробегая взглядом по сделанным в блокноте записям. Судя по ее дорожным вещам, она запланировала более длительный поход. — Да и я и не волновался особо, пока Джулиан... Не заехал за ней, чтобы отправиться в Шеффилд, признался Энди. «Ах так?» Констабля кинул Джулиана незаслуженно подозрительным взглядом. Потом он резко закрыл свой блокнот. Висевшая у него на плече рация разразилась невразумительным треском. Он потянулся к ней и уменьшил громкость звука. Сунув блокнот в карман, Прайс сказал «все понятно». Она ведь и раньше пускалась, бегая. Я полагаю, что это очередной такой случай, надо будет подождать пока. «О чем вы говорите?» прервала его Нэн. «Мы сообщаем вам не о сбежавшем подростке. Ради всего святого. Ей уже двадцать пять лет. Она стала взрослой и ответственной женщиной. У нее есть хорошая работа, жених, семья. Она и не думала никуда сбегать. Она пропала». «На данный момент вы, вероятно, правы», — согласился констебль. «Но, учитывая, что она пропадала и прежде, а наш архив подтверждает это, мадам, трудно сказать, не предприняла ли она очередную попытку бегства». И лишь точно выяснив причину ее отсутствия, мы сможем послать на поиски наших людей. «Последний раз она сбегала в 17 лет», — возразила Нэн. «Мы тогда только что переехали сюда из Лондона». Она скучала здесь в одиночестве. Мы занимались приведением в порядок этого особняка и не могли уделять ей достаточно внимания. Она еще плохо знала эти края, и поэтому Энди мягко обнял жену за плечи Нэнси. но ну не можем же мы сидеть сложа руки. В данном случае у нас нет выбора». непреклонно заявил констебль. Существует установленный порядок ведения подобных дел. Я принял ваше заявление, и если она не объявится до завтрашнего вечера, то мы вновь займемся этой проблемой.